Глава вторая. Ресторан, в котором нас уже ждали гости, находился почти в центре города. Выйдя из машины и как самые счастливые пары, взявшись за руки, муж повел меня вперед через коридор друзей, его партнеров, наших родственников и тех, кого я совершенно не знала. Молодой парень, что вел свадьбу активно жестикулировал, Но когда наши взгляды встретились, мне на миг показалось, что один из тысячи собравшихся здесь людей смог увидеть в глубине моих глаз то, что не увидел никто. Я первый раз отвела взгляд, опустив голову и уставившись под подол платья, который был уже изрядно испачкан. Да, слишком длинная юбка — плохая идея, но разве меня кто-то слушал? Мы первыми зашли в шикарно украшенный зал, который больше напоминал замок Снежной Королевы. Я приблизительно знала, чего стоило ожидать, но до конца не понимала. А сейчас, идя по белому полу, в котором отражались искры от навесных хрустальных люстр, казалось, что я попала в сказку. В холодную, в страшную сказку. Наш стол находился в самом центре. За спинами возвышалась арка из живых цветов, перед столом вазы с белыми розами, корзинки с лилиями, небольшие вазочки, в которых плавали кувшинки, Весь интерьер был в белых тонах, очень подходил под мое платье, мои украшения и мое настроение. Вначале дали немного прийти в себя. Ведущий попросил своего напарника, который сидел за компьютером, поставить спокойную мелодию. Многие гости уже успели опрокинуть по кто-то активно работал ложкой, а я пила апельсиновый сок и ковырялась в своей тарелке. «Может, объяснишь, что с тобой происходит?» Витя повернулся ко мне, комкая в руках салфетку, которая тут же полетела на пустую тарелку. Он всегда ел быстро, сказывался график работы, не мог позволить тратить драгоценное время на что-то иное. «Могу». Впервые я с вызовом взглянула в его глаза. «Мне кажется, на этом празднике я лишняя для всех. Особенно для тебя». Телефон, который до этого лежал на столе, вновь завибрировал, а я приподняла бровь. Собственно, каких-либо пояснений или оговорок так и не дождалась, муж сбросил вызов, но принялся строчить сообщение. Ну и ладно. Тем временем гости потянулись танцевать, довольно быстро подключился ведущий, который веселил и радовал всех, отрабатывая на 200% свой гонорар. А потом пришло время поздравлений, подарков, которые собирались на большой поднос. Конверты ведущий открывал без стеснения, улыбался и заглядывал внутрь, Иногда даже присвистывал, чем вызывал овации и смеху публики. Конечно, первыми были родители. Сначала нас поздравляли папа и мама Виктора, которые еще до свадьбы сразу предупредили, чтобы я звала их по имени-отчеству, так как в дочери они меня не записывают. Следом пришла очередь моих родителей. Конечно, наша сторона на фоне родственников мужа выглядела бледной молью, но, по всей видимости, мама очень постаралась, чтобы не ударить в грязь лицом, Следом поздравил свидетель, близкий друг и товарищ Виктора. Он же был каким-то важным партнером по бизнесу, и такой должностью на свадьбе мой муж попытался уважить своего компаньона. А потом очередь перешла к моей подруге Вите, которая уже с трудом держалась на ногах. Когда она успела так напиться, я даже представить не могла. Видно, очень старалась. «Дорогие Витя и Сеня!» Подруга вышла в центр зала, туда, где был установлен проектор и экран. «Я решила приготовить для вас незабываемый подарок. Такого вы точно ни от кого и никогда не получите!» Она протянула флешку парню, который быстро подключил ее к ноутбуку. Сразу же на экране появилось большое количество файлов, а среди них и презентация с простым названием «Подарок». Ее-то и включили нам. Свет погас, На экране появились наши свитые фотографии, а сердце замерло и ускорило свой бег. Мы с ней были давно знакомы, поэтому я посчитала, что этот подарок был больше приготовлен для меня, но как сильно ошибалась. «Сеня», — проговорила девушка в микрофон, который ей выдали, — «ты, конечно, моя лучшая подруга, но перешла мне дорогу». Я даже дернулась, словно получила пощечину, а потом на экране стали быстро меняться картинки. Вот Вита и Виктор катаются на машине, вот целуются на лавочке в парке, вот танцуют в клубе, вот она на нем виснет, смеясь и счастливо улыбаясь. И еще много таких вот счастливых лиц и страстных поцелуев. Ну и не только их. Видимо, понимая, что мужчина не поменяет своего решения, она решила запечатлеть на камеру все их последние дни. Ну и то, чем они занимались. Первым ожил ведущий. Он резко вырвал провод, соединяющий проектор и экран. Трансляция прекратилась, а я как сидела на своем стуле, так и приросла к нему, чувствуя, как тяжелеют и трясутся ноги, как свинцом наполняются плечи, и голова начинает болеть в два раза сильнее. Свет был включен, и все гости как один повернулись в мою сторону. Словно это я виновата в том, что за моей спиной мой будущий муж И моя лучшая подруга крутили роман. Витя же, резко поднявшись из-за стола, первым подлетел к хохочущей Вите и схватил ее за руку, поволок в сторону выхода. Я же со своего места поднималась тяжело, опираясь на стул. Только когда удалось поймать равновесие, сделала первые шаги в сторону туалета. Ведущий тем временем всеми силами отвлекал людей. На фоне заиграла зажигательная музыка, тысячи ярких огней засветилась под потолком. Да что говорить, ради того, чтобы как-то сгладить углы, даже пустили дым. Гости довольно быстро сделали вид, словно ничего не было, а я каким-то чудом добралась до туалета, где даже не закрыла за собой дверь. Зачем? Об меня уже достаточно вытерли ноги, прятаться бессмысленно. Умывшись холодной водой, я в последнюю очередь думала над тем, что у меня может испортиться макияж, зато об этом решила позаботиться мать. Она же и нарушила мое одиночество. Ворвавшись, развернула к себе лицом и отвесила пощечину. Соберись, зашипела змеей. Нечего делать трагедию. Я уставилась на нее, не веря собственным ушам. Что? переспросила, надеясь на другой ответ. Что слышала? Неужели ты думаешь, что я позволю испортить свадьбу? Ты знаешь, сколько в нее денег угрохано? Сколько гостей приглашено? Потерпишь уж как-нибудь, потом совсем разберетесь. «Немедленно иди в зал, и чтоб без глупостей!» Она первой покинула туалет, столкнувшись в дверях с ведущим, который все слышал. Просто сейчас парень сделал вид, что нас потерял, и нащебет мамы, что все хорошо, и невеста скоро вернется, даже облегченно выдохнул. Но как только мы остались одни, он спросил. «Вернешься?» Я отрицательно покачала головой, а после случилось то, чего совсем не ожидала. Мне протянули мой паспорт, И сумочку. Надеюсь, в зале камер не было, и никто не видел, как я под столами полз к стулу жениха и забирал из внутреннего кармана его пиджака паспорт. Улыбнулся он, оглядываясь. В сумочке деньги, которые вам подарили. Не все, сколько влезло. Но влезло хорошо, я старался. А теперь валим через кухню. И мы действительно свалили. Я не знаю, каким образом это произошло... Но зал на мгновение погрузился во тьму, начала играть романтическая мелодия, а мы в этот момент проскользнули в кухню, где было очень тихо, и все без исключения смотрели на меня с сожалением. Здесь уже были приготовлены подносы с блюдами, на столе стоял трехъярусный торт, который мне захотелось спихнуть на пол и растоптать, но пришлось обойтись без этого. Поднимая как можно выше подол платья, я бежала вперед. Передо мной расступались, шепотом желали удачи, а кто-то даже благословил. Дверь, что вела на улицу, проходила через узкий коридор, но в нем мы с ведущим притормозили. Парень высунул свою голову, осмотрелся и приказал. «Машина стоит! Беги!» И я побежала. Неприметный седан черного цвета быстро скрыл меня в недрах салона. «Побег?» — спросил мужчина, заводя машину. «Он самый!» — кивнула, называя адрес. Машина резко дернулась вперед, и водитель с самым сосредоточенным видом мчал по улицам города, периодически смотря по зеркалам, словно за нами могла быть погоня. Хотя почему могла? Как только узнают о том, что невеста пропала, сразу же начнут искать. А причина-то какая? Мужчина как-то печально посмотрел на меня. «Измена», — припечатала я, хотя до сих пор с трудом верила в то, что увидела. «С лучшей подругой». Водитель покачал головой и въехал в наш двор, останавливаясь у подъезда. — Подожду здесь. — Спасибо. Странно, но, оказывается, есть люди, готовые помочь. Пусть водителю я даже и заплачу, но думала, он тоже станет отговаривать, говорить заумные слова, стерпится, слюбится. Но нет, искренне посочувствовал. А уж от ведущего я совсем не ожидала. Вот это действительно помощь. На свой этаж бежала так, что к концу даже скинула мешающие туфли. Открыв сумочку, обомлела, потому что молодой человек действительно затолкал мне деньги. Много денег. Даже знать не хочу, из какого конверта они были вытащены. Отрыв ключи, я первым же делом скинула туфли в сторону и достала из шкафчика любимые кроссовки красного цвета. С верхней антресоли достала сумку, в которую без разбора запихнула первые попавшиеся вещи, Заодно закинула шкатулку с украшениями и документы, которые всегда лежали в сумке. Телефон трогать побоялась. Накинув на плечи легкую ветровку, подхватила сумку и вновь побежала вниз, проклиная белое платье, которое мешалось под ногами. Но переодеваться времени не было, да и помощь нужна, чтобы расстегнуть все крючки и развязать ленту, иначе не справлюсь. Машина стояла у подъезда, и как только я закрыла за собой дверь, водитель вдарил по газам. На вокзал, в аэропорт. Я лишь качала головой, там меня точно найдут. Нужно что-то другое. Мужчина постучал пальцами по рулю, обдумывая, куда же меня одеть, и в этот момент мимо нас на светофоре на красный свет пронеслась белая машина, украшенная лентами и шарами. Я даже пригнулась, боясь быть замеченной. они, прокомментировал мужчина, заметив мои действия, и на светофоре неожиданно свернул в сторону пригорода. «Там высажу. Уж в этом направлении за тобой точно никто не поедет. Поймаешь попутку или автобус». Я кивнула, хотя смутно представляла, кто меня такую красивую возьмет. Платье превратилось в кусок грязной ткани, подол местами порван, на лице потеки от туши. Водитель такси действительно довез меня до когда-то покрашенной остановки и высадил со словами «Через час приеду, если будешь здесь стоять, заберу». Моргнул Фарми на прощание и скрылся. А я стояла на пустой дороге, смотрела на темнеющее небо и ощущала, как медленно начинается дождик. Как его капли стекают по лицу и затекают за шиворот, и мне не было холодно. Я ощущала какую-то пустоту и соднящее чувство одиночества. Иллюзии не питала и прекрасно понимала, что никто меня в попутчики не возьмет. поэтому села на лавку, сделанную из металлических прутьев, съежилась и притихла. Неоднократно замечала, как мимо проезжают машины, кто-то замедляя своего железного коня, чтобы лучше разглядеть чудо дивное в моем лице, а кто-то и вовсе не замечал. И поэтому, когда рядом остановилась машина, я даже не отреагировала, не дернулась, не закричала, лишь подняла голову и посмотрела, как из салона под дождь, который неожиданным образом превратился в ливень, Выскочил мужчина. Ни его лица, ни каких-либо особых примет я не могла разглядеть. Казалось, мною пройдена точка невозврата. Наступила апатия и полное безразличие. Эй, меня потрясли за плечи. Живая? Живее всех живых, — отозвалась, вытирая рукавом лицо и нос. — А чего здесь сидишь, невеста? Он поднял меня на ноги и помог дойти до большого черного автомобиля. — От жениха прячусь. — Сбежала из-под венца! — засмеялся мужчина, заталкивая меня на заднее сиденье, а следом ставя сумку. — Знала бы, то сбежала. А так, с самой свадьбы. Молодой мужчина быстро сел в машину и прибавил на всю мощь обогрев. Зубы моментально стали выбивать барабанную дробь, Все тело содрогалось так, что самой за себя стало страшно. Лишь бы не заболеть после всех этих приключений. «А куда теперь? В город?» Он кивнул в противоположную сторону. «Нет, в город не вернусь. Куда-нибудь довезите, я заплачу». Он лишь покачал головой, машина медленно тронулась. Позади осталась остановка и город, в котором я родилась, и выросла. Родители, которые так и не встали на мою сторону. Друзья, которые ими никогда не были. Я не сразу поняла, что водитель меня позвал. «Как тебя зовут?» Я подняла голову и посмотрела на выбритые виски. «Есения». «А меня Влад», — отозвался он. «Знаешь что, Есения, я тоже бегу из города. Предлагаю сделать это вместе, раз неожиданно стало по пути». Я даже в свое счастье не поверила — Искоса посмотрела на Влада, он же невозмутимо вел машину, продолжая говорить. «Скажем так, твоя история за мою. Готова поделиться?» «Да делиться-то особо нечем», — усмехнулась. «Грязь, да и только». «Все равно послушаю». Он даже вздохнул. «А ты потом меня послушаешь, и нам однозначно хоть немного станет легче». «Хорошо». — согласилась я, даже сильно не раздумывая. — Вот и отлично. Но для начала тебя нужно переодеть, а платье выбросить, иначе совсем замерзнешь. Стянув с плеч курточку, бросила ее вниз под ноги, потому что от нее мало что осталось, лишь мокрая насквозь тряпка. Кроссовки сняла бережно, хоть и они основательно промокли. В сумке с трудом отыскала более или менее подходящие вещи, в которых можно доехать до ближайшего магазина — спортивные лосины до да футболку. «Я не могу платье расстегнуть», — пожаловалась мужчине, который уже минут десять слушал мое пыхтение и ругательство. Без лишних слов Влад съехал на обочину, развернулся так, чтобы его руки могли достать до меня и сказал, «Поворачивайся, помогу». Убрав мешавшуюся косу или то, что от нее осталось, послушно повернулась. Мужчина довольно быстро справился с корсетом, расстегнул молнию на платье и вновь отвернулся, возвращая все свое внимание дороге. Стыд? Нет, я его не испытывала совершенно. Я больше непослушная домашняя девочка, а свободная делать то, что мне хочется. То, что мне удобно, здесь и сейчас. Ненавистное платье было сдернуто и безжалостно отправлено вслед за курткой. Будучи в одном белье, я впервые не стеснялась быть кем-то рассмотренной, но все равно довольно быстро натянула футболку и только потом сняла пояс и порванные чулки. Свобода. позволяющее дышать, делать то, на что имеешь право, возмущаться, кричать, спорить все это свобода. Платье потом сожжешь, предположил Влад. Обязательно кивнула, распутывая прическу, от которой уже изрядно болела голова. Вытаскивая одну за другой невидимки и шпильки, я складывала их на колени. Мне бы подумать о том, что будет, когда Влад привезет меня в совершенно чужой город. Но не думалось совершенно. Лишь взгляд был устремлен на темную дорогу, а вот мыслей в голове не было никаких. Первой нашей остановкой оказалась заправка. Мужчина припарковал машину рядом с небольшим магазинчиком и попросил дождаться его возвращения. Зато когда мужчина обошел машину, я смогла рассмотреть его более внимательно. Владислав оказался невероятно высоким. Даже Виктор был явно ниже. Мой спутник не отличался яркой внешностью, хоть и имел модную стрижку, широкие плечи и натренированное тело. Я на его фоне чувствовала себя мелкой, хрупкой и неприметной девчонкой. Самое то, чтобы потеряться в толпе. Как послушная девочка, я осталась ждать Влада, который совсем скоро вернулся не только со стаканчиком кофе, но также купил влажные салфетки и носки. Я была готова расцеловать его за это. Даже слезы сами собой к глазам подступили. «Спасибо», — искренне проговорила, смотря на то, как мужчина сам вскрывает упаковку. Влад, если я правильно поняла, немного смутился. Даже взгляд отвел в сторону и чуть заметно улыбнулся. Серые глаза стали светлее и добрее. Я еще в дороге заметила его привычку время от времени поджимать губы, но сейчас вот такая смущенная улыбка мужчине шла больше. И, конечно, не могла не обратить внимания, что на подбородке у Влада небольшой заметный шрам, который хорошо было видно на только что отросшей щетине. «Был бы за что!» — пожал плечами и вновь сел за руль. Перед тем, как завести машину, водитель еще раз посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Ты бы поспала!» — предложил он. «Выглядишь, если честно, так себе!» Только улыбнулась в ответ и согласно кивнула. Через некоторое время, пригревшись на заднем сиденье, Я прикрыла глаза. Совсем скоро, убаюканная тихой и аккуратной ездой, попросту уснула. Все же до этого ночь была волнительной, день не задался с самого утра. Странно, что у меня вообще на что-то сил хватило.